Глава десятая. У Тразименского озера. Это апрельское утро 217 года до Рождества Христова. Командир седьмой спейры тяжелой африканской пехоты Федор Чайка встретил, стоя в строю своей хелиархии. Его соединению вместе с двумя другими требовалось перегородить дорогу рим Ареций на выходе узкого дефиле у южной оконечности Тразименского озера. Сломанные не так давно ребра и поврежденная нога еще побаливали. От легкой хромоты Федор не избавился, но уже давно пришел к убеждению, что может сражаться не хуже других. До получения сигнала хелиархи и пехотинцев прятались за скалами по обеим сторонам дороги, а затем им предстояло выстроиться так, чтобы организовать живую преграду, способную остановить продвижение легионов Ламиния. Акрагар, командовавший за слоном, Узнав о том, что позиция найдена Федором и уже осмотрена Ганнибалом, при общем скоплении народа даже похвалил его. Но в его похвале содержалось столько яда, что Федор вспомнил предостережение Урбала. Но ничего уже было не изменить. А Крагар, чья чахилиархия находилась среди тех, кому посчастливилось держать главный удар римлян, действительно поставил спееру Федора в первые ряды. «Ну, что я тебе говорил?» Не удержался Урбал, вглядываясь в пока еще пустынные изгибы дороги. А Крагар тебе этого не забудет, а заодно и нам». «Да ладно!» – отмахнулся в очередной раз Федор. «Мы – солдаты. Если суждено умереть, то пусть это произойдет в славной битве. А эта битва будет славной. Но я думаю, боги не допустят нашей смерти. Да и меня здесь еще держат кое-какие дела» нельзя умереть, не разобравшись. В этот момент под ноги Акрагару, стоявшему в десяти шагах от укрытия, с вершины скалы прилетела и вонзилась глинистый грунт стрела. Это был сигнал к построению в боевые прятки. Значит, римляне уже близко. Акрагар отдал приказ покинуть укрытие и выстроиться на дороге. Федор, увидев взмах руки Акрагара, повернулся к прижавшимся к скале за его спиной солдатам и крикнул «А ну, шевелись, лентяи, мы выдвигаемся!» Не прошло и десяти минут, как африканские пехотинцы заняли боевую позицию и, сомкнув щиты, стали ждать. Спейра Федора оказалось во втором ряду обороны, что немного обрадовало Урбала. Впрочем, первый удар римлян обещал быть сильным, и в любом случае они без дела не останутся. Финикийц отличался природным умом и понимал, Если солдат в бою станет думать о том, как выжить, то его непременно убьют. Поэтому Урбал отогнал мысли о коварстве Акрагара, часто избавлявшегося в битве от неугодных ему людей, и покрепче сжал рукоять Фалькаты. Рядом с ним стоял Летис, на лице его читалось только радостное возбуждение. Этот здоровяк из Утики, похоже, готов был драться в любой ситуации. Чуть поодаль Шеренги занимал место новобранец Терис, для которого этот бой обещал стать первым большим сражением в жизни. Со своего места Федор увидел, как у дальней оконечности озера поднялся стол пыли, это приближались римские легионы. Шли они довольно быстро, не замечая опасности, и вся огромная армия, сверкая на солнце доспехами, уже втянулась, как и планировал Ганнибал, в узкую долину. Но когда первые шеренги солдат Фламиния стали приближаться к южному берегу озера, римляне заметили солдат Карфагена, перегородивших дорогу. Раздалось несколько громких команд, долетевших до слуха Федора, и легионы замерли. Передняя шеренга с лязгом опустила щиты на землю. По легко различаемой нервозности движений окончательно стало ясно, что римляне никак не ожидали встретить здесь неприятеля. Вдоль строя в глубину колонны бросились несколько гонцов, требуя приказ от начальства. Где находился сам Фламиний, Федор не знал, но, судя по поведению вестовых, в первых рядах его явно не было. «Не ожидали нас здесь встретить», — заметил мага, стоявший рядом с Федором, как и положено помощнику командира Спейры. «Да уж», — согласился Федор, посматривая то на римлян, То на скалы, нависавшие над их боевыми порядками справа, а задачили мы фламиния. Тем временем последние легионеры римской армии вошли в ущелье. И тут что-то произошло. Федор не видел, что именно, но по римским порядкам прокатилась какая-то волна приглушенного ропота, и шестым чувством Федор понял, что ловушка захлопнулась. Конница Карфагенян отрезала фламинию путь к отступлению, наказав за беспечность римляне попали в окружение. «Ну, сейчас начнется», – проговорил Федор. И тотчас в первую манипулу римлян, находившуюся ближе всех к строю африканцев, со склонов горы полетели камни, со звоном ударяясь о щиты, шлемы и доспехи легионеров. Это были небольшие камни, метко пущенные из пращи, ведь на ближайшем склоне засели балиарские прачники. Затем к ним добавились метатели дротиков и лучники. Римляне несли потери, не сходя с места, а никакого приказа атаковать или отступить еще не поступало. Фламини явно пребывал в замешательстве. На глазах Федора за несколько минут от ближней римской манипулы осталось не более половины. Все карфагенские стрелки имели отличную позицию. Находясь под прикрытием скал, они поражали множество римских солдат сами оставаясь неуязвимыми. Наконец, это избиение заставило Фламиня перейти к решительным действиям. Раздался звук горна, и ближайшие к африканцам манипулы римлян, вскинув щиты, пошли в атаку. Перед ними не было даже легких пехотинцев, по обыкновению завязывавших бой. Хотя первая шеренга единожды метнула пилумы в карфагенян, поразив некоторых вражеских бойцов. Однако им Тут же ответили метатели тяжелых дротиков, выстроенные в первом ряду обороны. Удар цельнометаллического сауниона отразить почти невозможно, и римляне падали десятками до тех пор, пока им не удалось преодолеть расстояние, отделявшее их от первых шеренг солдат от арбала. Копейщики сквозь разрывы в цепи оттянулись назад, и их место заняли тяжело пехотинцы с обнаженными фалькатами. Римляне яростно врубились в ряды африканцев, сходу оттеснив их на несколько метров. Но, выдержав первый удар, африканцы устояли, и завязалась жестокая битва. Звон мечей, раздавшийся буквально в 20 метрах от Федора, усиливался эхом в узком скальном проходе и немилосердно оглушал. Не вступив пока еще в схватку, он смотрел, как его боевые товарищи из «Десятой Спейры рубят римлян на куски и гибнут сами под натиском противника. Мечи и фалькаты то и дело скрещивались над головами, высекая искры. Римские солдаты бросались вперед, пытаясь надавить на противников огромными щитами-скутумами, чтобы свалить их с ног и пробить брешь в строю. Несколько самых ловких римлян даже прорвались сквозь три первых ряда африканцев, но тут и нашли свою погибель уничтоженные солдатами четвертой шеренги. Остальные финикийцы удачно сдерживали атаку по всему фронту, неся при этом небольшие потери. Эта мясорубка продолжалась, как показалось Федору, недолго – всего минут двадцать. За это время римляне продвинулись лишь на 10 метров, но вскоре были отброшены назад. Атака захлебывалась. Несмотря на всю ярость нападения, отчетливо ощущалось, что римляне находятся в панике – Видно, их командир это понял, и скоро над ущельем разнесся сигнал к отступлению. Оставив на дороге почти две сотни убитыми, африканцев погибло втрое меньше, легионеры отошли в глубь ущелья. Едва это произошло, как на вершине горы зазвенели многочисленные горны и боевые корниксы галов Римляне в ужасе вскинули головы, увидев, как из укрытий на склонах горы показались тысячи солдат, и лавины устремились вниз. Ближе всех к позициям спейры Федора оказались иберийские пехотинцы, мечники и копьеносцы. Дальше по склону бежали, размахивая огромными мечами, галы с размалеванными лицами, длинноволосые и голые по пояс, внушавшие ужас одним своим видом. Остальные склоны Чайка попросту не видел, но был уверен, зрелище там ничуть не хуже открывавшегося. Одновременная атака нескольких тысяч пехотинцев Ганнибала из засады, способные по мнению римлян укрыть лишь лучников-допращников, да окончательно деморализовал неуступавшую им по численности армию римских новобранцев. А удар иберийской конницы по правому флангу Фламиния. Эти всадники проскакали мимо Федора несколько минут назад, просто уничтожил их уверенность в себе. Остальное являлось делом техники. Скатившись со склона в горы. Пехотинцы Ганнибала рассекли армию Фламиния на несколько частей и сбросили ее в воды Тразименского озера. Жестокий бой за несколько часов превратился в избиение. Кое-где римляне все же оказывали ожесточенное сопротивление, понимая, что только выдержка может спасти их от полного разгрома. На нескольких направлениях они даже контратаковали, но все было тщетно. Солдаты Ганнибала уже почуяли вкус победы, и ничто не могло их остановить. Особенно старались галлы, Напав на центр колонны Фаминия, там, где находились обоз и знамена консула, они истребили всех защитников, а сами орудия и повозки подожгли. Дым затянул половину ущелья. Что галлы сделали с консулом, взяли в плен или убили, никто не понял. Но римляне остались без верховного командования, и очень скоро паника сделала свое дело. Федор своими глазами видел, как римляне стали бросать оружие и сотнями покидать поле боя. Только бежать им было особенно некуда, Ганнибал позаботился об этом заранее. Многие солдаты от безысходности бросались в озеро, пытаясь переплыть на другой берег, но кольчуги и тяжелые доспехи тянули их на дно. Отбив первый приступ, хелиархи Аторбала продолжали стоять на своем месте, запирая дорогу на Рим, и не принимали участия в сражении. Но когда разгром стал очевиден, наиболее боеспособные части римлян под командой одного из отчаянных центурионов перестроились и снова пошли в атаку, чтобы пробить себе дорогу на свободу. Их насчитывалось не меньше пяти или шести тысяч, как показалось Федору окинувшему беглым взглядом порядки приближавшихся римлян, в то время как африканцы располагали лишь тремя. Этот легион последней надежды вышел из дыма и тотчас устремился в атаку на порядке пехотинцев Ганнибала. «Ну, держись, ребята!» — крикнул своим солдатам Федор, перехватывая покрепче фалькату. «Сейчас будет жарко!» На этот раз Спейра Федора занимала правый фланг, Заняв место потрепанный в первом бою десятый Спейры. Поперек ущелья, чтобы полностью перегородить его, могло выстроиться как раз четыре Спейры. Остальные солдаты поддерживали глубину строя, вытянувшегося по дороге почти на сто метров. Позади африканцев находилось еще несколько сотен легкой иберийской конницы. Федору в очередной раз вспомнилось, что со времен основания Рима единственной стратегией и тактикой командующего легионами оставался мощный удар в центре. Так римляне и нанесли удар в полном соответствии со всеми законами своей военной науки. Эта атака была настолько предсказуема, что первая манипула римских легионеров полегла буквально за десять минут, прореженная еще на подходе метателями дротиков и прачниками – а остальных добили пехотинцы. Однако первая манипула все же сумела пробить небольшую брешь в сомкнутом строю восьмой и девятый спеер, принявших на себя главный удар. Тут тотчас устремилась следующая манипула, солдаты, которые в ярости размахивали мечами, понимая, что если им не удастся пробить строй африканцев, то все они здесь и умрут, подобно сотням уже поверженных в жутком ущелье а потому ярость придала им силы. Второй удар расширил брешь в центре позиций африканцев. В освободившийся проход с криками хлынула следующая манипула, и строй африканцев начал разваливаться. Вернее, фланги стояли, как и раньше, почти не задетые сражением. Но вот центр был смят полностью, и африканцы начали медленно отступать, освобождая проход между скал. «Вперед, солдаты Карфагена!» Федор вдруг услышал вопль, пронесшийся над рядами пехотинцев и, обернувшись на знакомый голос, увидел, что шестая спейра под командой самого Акрагара контр-атаковала римлян и отбросила их почти на десяток метров, немного выровняв фронт. Но легионеры, опомнившись, устроили натиск, и центр обороны снова провалился под ударами римских мечей, изрубивших здесь почти всех бойцов. В этой мясорубке Акрагар пропал из поля зрения. Федор не видел своего начальника, доспехи которого еще недавно сверкали на солнце, и не слышал его криков и приказаний. Окончательно сломив первую линию обороны, воодушевленные римляне врубились во вторую, оттеснив солдат Ганнибала еще метров на пятьдесят. Легионеры сотнями вливались в освободившийся проход, напирая на своих сзади и не давая им даже подумать об отступлении. Тем временем фронт прогнулся настолько, что фланги африканцев, оттесненные к скалам, рисковали быть просто раздавленными этим потоком. Римляне лишь сдерживали их для того, чтобы те не помешали им развивать успех в центре. Сообразив, что римляне вот-вот прорвутся, в дело вступили уже замыкающие манипулы легиона, и нигде не находя Акрагара, Федор принял решение атаковать. «Вперед!» Заорал он, взмахнув фалькатой. «За мной, солдаты!» И седьмая спейра ударила в бок римлянам, атаковав арьергард наступающих сил. В узком ущелье уже давно стоял невообразимый грохот от скрещивающихся мечей, а теперь вообще все утонуло в общем крике тысяч глоток. После лобового столкновения с легионерами и без того изогнутый от быстрого перемещения строй спейры распался на отдельные поединки. На пути у Федора возник мощный римлянин, уже потерявший в бою шлем, но продолжавший лихо размахивать мечом и поразивший на его глазах одного за другим двух финикийцев. Впрочем, командир седьмой спейры оказался удачливее. Приняв удар противника на щит, он ответным выпадом поразил его в грудь. Фальката отскочила в сторону, скользнув по отличнейшей кольчуге, защищавшей тело легионера. «Хороший доспех!» усмехнулся Федор. — Но он тебя не спасет. — Ты знаешь наш язык, варвар? — огрызнулся римлянин, отскочив на шаг назад. — Да, — ответил Федор, приноравливаясь для нового удара. — Я выучил его для того, чтобы сказать тебе, что ты уже мертвец. Он снова взмахнул фалькатой, но на этот раз римлянин прикрылся щитом. Удар Федора был силен, и скутом развалился на две части. Тогда здоровяк наклонив голову, с криком бросился на противника. Морпех прянул в сторону и нанес резкий удар с оттягом. Угодил по затылку. Римлянин выронил меч и рухнул на колени, залившись кровью. Федор успел увидеть, как тот обхватил голову, и сквозь его сжатые пальцы потекли алые струйки крови. Затем на морпеха налетел другой легионер с копьем в руке. Федор едва успел уклониться от удара, и копье... Чиркнув по шлему у виска, прошло мимо. Коротким движением морпех ткнул противника острием фалькаты в бок. К счастью для него, кольчуги на этом бойце не оказалось, а кожаный панцирь не спас от мощного удара. Мертвый римлянин рухнул на тело поверженного первым соратника. А Федор отер под лба, инстинктивно поднял повыше круглый щит и огляделся по сторонам. Повсюду выселись уже горы трупов и раненых солдат. Римляне и финикийцы лежали вперемешку, живые солдаты прыгали между ними, нанося друг другу раны и увечья оружием, а когда лишались его, торвали рвали противника руками и даже зубами, достигнув за время схватки последнего предела иступления. На глазах у Федора Летис, лишившийся в битве щита и меча, отбил кулаком удар римского копейщика, затем выхватил у него копье и прикончил нападавшего его же оружием но тут же был атакован следующим римлянином, вооруженным мечом. Тогда Летис, не имея под руками других средств защиты, потащил из тела только что убитого легионера копье, но древко с металлическим острием обломилось, и у него в руках осталась только палка. Разъяренный Летис сумел увернуться от удара меча и точным ударом вогнал палку в глаз римлянину. Потрясенный увиденным, Федор на несколько секунд забыл о том, что сам находится в гуще сражения, и это едва не стоило ему жизни. Римский солдат, возникший рядом, ткнул его мечом в грудь, но угодил в нагрудные пластины из металла. «Ах ты, тварь!» – разъярился Федор и, отпрыгивая назад, рубанул его в полете сверху вниз острием. Клинок звякнул о шлем легионера, срубив с того плюмаж из красных перьев. Но римлянин нанес новый удар. На сей раз удар пришелся в щит но на излете поранил левое плечо, по руке поползла струйка крови. «Как ты меня достал!» – не выдержал Федор и, совершив новый прыжок, выставил вперед щит, налетев на легионера. Тот прикрылся своим щитом, но Федор был более рослым, и ему удалось сбить противника с ног. Когда легионер оказался распластанным на камнях, а его щит отлетел в сторону, командир седьмой сперы, не теряя драгоценных секунд, Вогнал Фалькату в живот противнику и для надежности провернул клинок. Римлянин издал предсмертный хрип и выронил меч на камни. Федор быстро поднялся, снова осматриваясь по сторонам. Пока морпеха никто не атаковал. Более того, его спейра уничтожила всех легионеров, оказавшихся на пути. Правда, и сама уменьшилась более чем наполовину. Сами же римляне и не думали обороняться здесь до последнего, Бросив свой арьергард на растерзание, они все силы вложили в последний удар и прорвались. Бой в ущелье и вокруг Федора затихал. Со своего места он видел, как плотные ряды римлян, а их оставалось еще несколько тысяч, пробив центр обороны последней линии африканских пехотинцев, вырвались на свободу. Сохраняя боевой порядок, римляне устремились по дороге вперед, оставив позади Тразименское озеро. Опустив взгляд, Федор вдруг увидел тело Акрогара. Командир двадцатой хилярхии лежал в трех шагах от него и был мертв. Из его груди торчал пилом, проткнувший тело военачальника насквозь. Шлем его валялся рядом, а остекленевшие глаза окрогара застывшими зрачками смотрели в небо. Федор выдернул пилом из груди Акрогара и подозвал жестом ближайших солдат, приказав им отнести тело командира в лагерь где его похоронят с почестями солдаты тотчас принялись изготавливать носилки из копий подошедший к ним урбал залитый в залитых кровью доспехах некоторое время смотрел на погибшего командира затем покосился на федора но ничего не сказал а лишь усмехнулся подняв глаза к небу он словно разговаривал с богами вершившими судьбы смертных Но Федору сейчас было недоотвлеченных понятий. Римляне прорвались, бой еще не закончился. Построиться, приказал он оставшимся в живых солдатам. Мы будем продолжать преследование противника, пока не уничтожим его. И солдаты седьмой спейры, с присоединившимся к ним остатками пехотинцев из пятой, четвертой, восьмой и еще нескольких оставшихся без командиров подразделений, устремились в погоню за римлянами. Всего под командой Федора оказалось человек триста или четыреста. Он, впрочем, не считал. Бой у Тразименского озера случился жестокий. Погибло почти половина африканцев, защищавших дорогу, в числе которых оказались Акрагар и два других командира Хелиархий, а также все командиры спейр. Федор был единственным из них, кто выжил в этой мясорубке. Жив остался и его помощник мага, умертвившись своей рукой не меньше десятка римских солдат. Легионеры потеряли в этом прорыве не меньше трех тысяч человек. Трупы их устилали в этом месте всю дорогу Рим-Ареции в перемешку с африканскими пехотинцами. Построив оставшихся воинов в боевой порядок, Федор снова повел изможденных солдат в бой. Они догнали и преследовали римлян до тех пор, пока не миновали лагерь карфагенской армии, находившийся у дороги, И к преследованию не подключилась иберийская и, и нумидийская конницы. Прорвавшимися римлянами командовал явно хороший стратег. Легионеры стойко отражали нападения легкой конницы и пехотинцев Федора с каждым часом уходя все дальше от места боя. В конце концов, к месту перманентного сражения прискакал сам Ганнибал и приказал прекратить преследование. К этому времени солдатам Федора и нумидийцам постоянными атаками удалось уничтожить еще несколько сотен легионеров. «Пусть уходят», – сказал вождь армии Карфагена, глядя, как легионеры удирают в сторону Рима. «Эти люди лучше других расскажут о своем поражении согражданам и посеют панику в Риме задолго до нашего появления. Армия Фламиния уничтожена, а эти нам принесут больше пользы живыми, чем мертвыми». Вечером Ганнибал устроил в лагере настоящий пир по случаю победы над римским консулом. Фламиний погиб сам и положил на поле сражения почти 30 тысяч человек. Остальные бежали, чтобы донести весть о разгроме до самого Рима. Победители захватили множество оружия и доспехов. Сняли тысячи отличных кольчуг с поверженных римлян и переоделись в них. В число счастливчиков попали Летис и Урбал, изорвавшие в бою свои доспехи и заменившие их на новые. Федор, также имевший возможность оценить в бою прочность кольчуги противника, все же предпочел свои доспехи римским. Тем же вечером, на общем военном совете, при свете костров, освещавших богатую добычу, Ганнибал поздравил свою армию с блестящей победой и назначил новых командиров в вместо погибших в у Троземенского озера, воздав павшим почести. Новым командиром 20-й хилиархии стал Федор Чайка. «Ты был прав», — признал Урбал, когда они втроем пили вино на общем перу. «Словно предвидел будущее. Боги тебя не обманули. Это судьба», — просто ответил морпех, погруженный в свои мысли. «Что-то ты не весил, Федор», — хлопнул его по плечу Летис. «Вроде не ранен» стал большим командиром, добычи получишь немало за победу. Но Федор только отмахнулся. Он, конечно, гордился, что под его началом теперь оказалось больше тысячи человек, но думал сейчас совсем не об этом. Все его мысли касались близкого Ареция, где находилась вилла сенатора Марцелла. Узнав о поражении Фламиния, тот наверняка бросится в бега навстречу наступавшей армии второго консула и увезет с собой Юлию, если она там, а она еще там. Федор чувствовал это. А потому он вдруг резко встал и направился к шатру Ганнибала, у которого тоже шумел пир по случаю победы. Командующий был на месте и пировал со своим братом и высшими чинами армии. Не без труда, но Федор пробрался к нему, добившись немедленной встречи. «Что тебя беспокоит?» Удивился Ганнибал, когда ему доложили, что новоиспеченный командир 20-й хилиархии просит его о немедленной встрече. «Почему ты не пируешь, Федор Чайка, когда все предаются радости? Выпей вина и оставь заботы до завтра. Сегодня наш праздник!» Они вошли в шатер, чтобы шум не мешал им говорить, хотя и здесь он звучал не намного тише. «Во время боя я немного отвлекся на римского офицера», — соврал Федор поведавшего мне о том, что у Ореция находится вилла сенатора Марцелла. Я думаю, тебе знакомо это имя. Ганнибал нахмурился. Марцелл? Как же, хорошо знакомо. Это он помог отобрать у нас Сицилию, убив множество солдат Карфагена. Старый волк с острыми зубами. Ты говоришь, он здесь? Недалеко, подтвердил Федор. Подле Ореция на своей вилле. Боги отдают его в руки Карфагена. Но надо спешить. Узнав о разгроме Фламиния, он наверняка пустится в бега. Что ты предлагаешь?» Посмотрел в глаза Федору Ганнибал, опуская кубок с вином на стол. «Дай мне мою новую хилярхию, и я приведу тебе его живым», — пообещал Федор. «Хотя, возможно, хватит и нескольких спеер. Я уверен, что римлян там немного, но надо выступать немедленно». «Прямо сейчас». «Что ж», — кивнул Ганнибал, — «решено. Возьми пятьсот человек». Лазутчики доносят, что армия Сервилия на подходе. Они не осмелятся напасть на нас, но, столкнувшись с небольшим отрядом, могут попытаться выместить на нем всю свою ярость. «И приведи мне Марцелла». «Будет исполнено». Федор поклонился и вышел из шатра.